Интермедиа. Прошлая часть. 20. Люди устало идут мимо гор мусора. Самым первым из них идет мужчина в пыльном костюме, который знавал лучшие времена. Остальные люди, идущие за ним, также все в пыли, а на их лице застыло выражение безнадежности. Только вчера они жили в мире и спокойствии, и вот в один день все поменялось. Дома разрушены, дороги разломаны. Кругом валяются обломки оружия, которое должно было обеспечить им безопасность. Во всей этой окружающей разрухе есть только одна вещь, которая выглядит необычно Это труп дракона. Подобную картину можно наблюдать по всему миру. Внезапно драконы напали на человечество. Силы их были просто ужасающие. Человечество практически ничего не могло им противопоставить. Даже применяя оружие, которое использовало прору МА энергии и было изготовлено по чертежам Патимаса, с драконами сражаться было невозможно. Самое совершенное оружие не могло нанести драконам серьезного урона. Все, на что оно было способно, это ненадолго задержать их. Тем не менее, даже этого малого времени было достаточно, чтобы уменьшить полученный урон и дождаться момент, когда прибудется Сариэль. Поэтому все таки можно сказать, что использование этого оружия имело смысл. С другой стороны, это самое оружие было той последней каплей, что вызвало гнев драконов. Причину того, почему драконы так неожиданно напали на них, со временем стали людям известны. Вместе с этим люди поняли, чем именно является та самая МЭ-энергия, которую они использовали. Они это все узнали от самих драконов. Первое время руководители стран пытались замалчивать эту информацию. Правда, из-за интернета эти попытки скрывать правду оказались неэффективны какой-то момент правда выплыла наружу. И тем не менее, люди не смогли отказаться от этой энергии, хотя бы по той причине, что им приходилось отбивать с помощью нее атаки драконов. Столкнувшись со столь страшной угрозой, как драконы, мало кто из людей мог бы повести себя иначе. Но все равно, хотя бы понимание происхождения энергии это уже лучше, чем ничего. Какая ирония, знать, что каждое использование MA энергии приближает конец, и при этом понимать, что если не используешь её, умрешь от драконов прямо здесь и сейчас. И поэтому люди продолжали и продолжали ждать спасения от Сариэль. Вместе с осознанием того, чем является моя энергия, стал известен и тот факт, что Сариэль защитница человечества. Единственная, кто мог сражаться с драконами, была Сариэль. Поэтому все, что могли сделать люди, это только задержать драконов до момента прихода Сариэль. И все равно потери были ужасны. Бесчисленное множество городов разрушены, несчётное количество людей умерло, а те, кто выжили, влачили жалкое существование. Но зато они узнали. Узнали, насколько беспощадны и могущественны драконы. Люди познали отчаяние от понимания того, что они никак не могут остановить драконов. В пучине отчаяния было только два светлых пятна. Одним была Сариэль, единственная, кто мог победить дракона, спасительница человечества. Вторым был Патимас Хифинас открыв МА энергию и будущей главной причиной происходящего вокруг, он сумел просчитать ситуацию вследствие чего начал лихорадочно готовиться к атаке драконов. Конечно же, Патима всегда был в курсе того, откуда берется МА энергия. Также он знал, что будет, когда МА энергия закончится. Поэтому понимал, что или драконы, или сырель попытаются его остановить. Из-за этого он начал в срочном порядке создавать оружие. Свободный от поисков рецептов вечной жизни время, он создавал чертежи оружия и передавал их разным странам. Это запустило гонку вооружения. Поскольку получив чертежи, страна начинала массово производить оружие, а окружающие страны, боясь за свою безопасность, также начинали гонку вооружений. Конечно же, Патимас был международным преступником, но при этом гениальным ученым. Из-за этого многие страны втайны поддерживали его, получая в обмен часть его знаний. Сами не понимая, что даже это является частью плана Патимаса. Таким вот образом была создана противобожественная линия обороны. Если Потимас в чем то и ошибся, то только в сроках. Драконы напали раньше, чем он рассчитывал. Кроме того, он недооценил их боевые возможности. Он думал, что даже если им оружие и не сможет победить драконов, то как минимум сможет их здорово потрепать. И несмотря на ошибки в расчетах, поскольку появилось неожиданное подкрепление в виде сарель Даже это оружие стало не бесполезно. Если сырель бы не было, то человечество просто раздавили бы в очень сжатые сроки. Если всё так пойдёт дальше, то его в какой-то момент прикончат драконы. Понимая всю возрастающую возможность данного развития событий, Патимас ещё больше погрузился в исследования. Нет, он и раньше очень плотно занимался исследованиями, но поняв, что смерть с каждой минуты становится всё ближе к нему, Патимас отбросил все рамки разумного приступив к еще более кошмарным экспериментам, и наконец-то он сумел достигнуть этого превратить живое существо в МЭ энергию. Затем, используя добытую МЭ энергию, Потимас провел свою собственную эволюцию, метод, который значительно отличался от обычного пути развития. Сконцентрировавшись на методе продления жизни, Потимасу удалось резко увеличить время жизни намного больше, чем у людей получалось при проведении эволюции до этого. Он эволюционировал в расу, которая в будущем станет называться эльфами. Тем не менее, какова бы ни была длительность его жизни, это никак не меняло того факта, что драконы являются ужасной угрозой. Неважно, сколько драконов прикончит Церель. все равно человечество будет уничтожено до того, как все драконы умрут. Ведь Церель была одна, а драконов множество. Просчитав все это, Потимас принял решение, что разумнее всего будет бежать, а не сражаться, переждав войну в космосе. Теперь его научные изыскания начали двигаться в этом направлении. Непонятно, хорошо это или плохо, но Потимас не успел лететь в космос. Драконы просто покинули этот мир, забрав у планеты оставшуюся ма-энергию.